часть 10. Книжный вор. С чучастием конца света, 98-го дня, сеятеля войны, пути слов, окаменевшей девочки, признаний, чёрной книжечки Эльзы Герман, грудных клеток самолётов. и горного хребта из битого камня. Конец света, часть первая. И снова я предлагаю вам взглянуть на конец света. Наверное, чтобы смягчить удар, который вам предстоит, а может, чтобы самому лучше подготовиться к рассказу. Так или иначе, должен сообщить вам, что когда свет закончился для Лизель Меммингер, на Химмлештрассе шел дождь. Небо капало. будто кран, который ребёнок старался открыть изо всех сил, но не получилось. Сначала капли были холодными. Они упали мне на руки, когда я стоял у лавки фрау Диллер. Я услышал их над собой, посмотрел сквозь плотные тучи и увидел жестяные самолётики. Я видел, как у них раскрываются животы, и оттуда нехотя вываливаются бомбы. Конечно, они сбились с цели. Они часто сбивались. Маленькая грустная надежда. Никто не хотел бомбить Химмельштрасса. Никто не станет бомбить место, названное в честь рая. Правда? Правда же? Бомбы снизошли, и вскоре тучи спеклись, а холодные дождевые капли стали пеплом. На землю посыпались ветер. горячие снежинки. В общем, Химмельштрасса сравнялись с землёй. Дома разбрызгались с одной стороны дороги на другую, фюрер значительно глядел с поверженного и разбитого портрета на расколотом полу. И всё же улыбался в этой своей серьёзной манере. Он знал такое, чего не знали все мы. Но я тоже знал кое-что, чего не знал он. И всё это пока все спали. Спал Руди Штайнер, спали мама и папа, фрау Хальцапфель, фрау Диллер, Томми Мюллер, все спали. Все умирали. Выжил только один человек. Она уцелела, потому что сидела в подвале, перечитывая историю своей жизни, проверяя ошибки. Прежде этот подвал сочли недостаточно глубоким. Но в ту ночь 7 октября 1943 года он сгодился. Обломки ядрами валились вниз, и через несколько часов, когда в Молкинге установилась чужая и растрёпанная тишина, местный патруль LSE что-то услыхал. Эхо. Там внизу, где-то под землёй, девочка стучала карандашом по банке из-под краски. Они замерли, склонившись ухом к земле, и снова услышав, принялись копать. Предметы, передаваемые из рук в руки. Цементные глыбы и черепица, кусок стены с нарисованным капающим солнцем, жалкого вида аккордеон, выглядывающий из проеденного футляра. они отбрасывали всё это вверх убрали ещё кусок развалинной стены и один увидал волосы книжной воришки у этого мужчины был такой замечательный смех он принимал новорождённого ребёнка не могу поверить она жива в суетливом голдеже было так много радости но я не мог разделить их воодушевления чуть раньше я нёс на одной руке её папу и маму на другой Обе души были такими мягкими. Их тела были выложены чуть подальше, вместе со остальными. Папины милые серебряные глаза уже тронула ржа, а мамины картонные губы застыли приоткрытыми, скорее всего, в форме незавершённого храпа. Как богохульствуют все немцы, Иисус, Мария и Иосиф. Спасительные руки вынули лизыли из ямы и оттрясли кружки битого камня с её одежды. Девушка сказали ей: "Сирена запоздали. Что вы делали в подвале? Откуда вы знали?" Никто не заметил, что девочка ещё сжимала в руках книгу. В ответ она завяжала оглушительный визг живово. "Папа!" И ещё раз. Её лицо смялось, И она сорвалась на ещё более высокую и паническую ноту. Папа! Папа! Девочку выпустили. Она кричала, плакала и выла. Если её и ранило, она ещё этого не знала, потому что вырывалась, звала, искала и снова выла. Она всё ещё стискивала в руках книгу, отчаянно цеплялась за слова, которые спасли ей жизнь.